15. Собственно, второй раз в своей жизни я оказался в концертном зале. Конечно, по пышности внешний концертный зал Московской политехнической выставки сильно уступал своему кремлевскому собрату, но все равно было очень богато. Декор, как минимум в фойе, был скорее ультрасовременный, нежели исторический летней давности. Никакой золоченой лепнины, резных деревянных панелей и тяжелых гордин, подвязанных толстыми веревочными кисточками. Зато повсюду, куда ни глянь, сверкали зеркала и хрустальные люстры, начищенные медные украшения и даже новомодный пластик и алюминий. Материалы, которые, как я знал от Зиновия, стоили на вес золота, а секрет их производства держался в строжайшей тайне, которую бывшие Шнуровские так и не смогли разгадать. Благо до начала выступления оставалось еще прилично времени. Эльга первым делом потащила меня в местный кафетерий, на ходу увлеченно рассказывая, какие же замечательные сладости в нем обычно подают. Там же мы решили посидеть до первого звонка, который должен был объявить скорое начало представления. Собственно, я и не сладкоежка, но бесчисленное количество вариантов пирожных и прочих сладких закусок впечатлило даже меня. Здесь были и некие восточные сладости со странными названиями вроде «халвы», «пахлавы» и «рахат лукума», и отечественные московские пирожки с разными начинками – блины с завернутыми в них вареньем, пряники, порционные тортики и прочее, прочее, прочее. Ну и, конечно же, имелось то, что было создано местными поварами по рецептам, полученным из европейских полисов. Как оказалось, моя хельга была совершенно без ума от эклеров с заварным кремом, которые лично мне показались, ну, чересчур сладкими, зато пришлось по вкусу парижское безе, особенно его версия, усыпанная ягодками клюквы. Все это подавалось в кафетерии совершенно бесплатно, как говорится «бери, не хочу». Однако мы с Громовой не жадничали, хотя по глазам девушки было видно, что «дай ей волю», и она немедленно выгонит из помещения всех конкуренток и тут же объявит прилавки с вкуснятиной собственным неделимым и неотделимым военным трофеем. В любом случае мы держали марку, стараясь не уронить чести своих кланов, никуда не торопились и элегантно лопали сладости, запивая их довольно-таки вкусным кофеем которые здесь подавали в маленьких чашечках чуть больше наперска. Впрочем, подобным поведением мы сильно выделялись из основной массы будущей литы полиса, словно две белые вороны в стае чёрных голубей. Молодежь приехала на концерт культурно отдыхать, вырвавшись на время из душных объятий строгих отцов и чванливых мамаш, а потому вовсе не собиралась сдерживать свои душевные порывы. Тем более в своем кругу, потому как дорогие костюмы молодых людей и платья барышень буквально кричали о принадлежности к высшему свету и сливкам общества. Так что на ну, общем фоне праздничная академическая форма, как наша, так и других студентов, смотрелась довольно-таки чужеродно. Словно строгие мундиры армейских и княжеских гвардейских генералов, случайно заглянувших после службы на какой-нибудь пышный бал или званый обед, дабы отдать должное хозяевам и немного побровировать своим статусом перед гражданской публикой. Довольно скоро в кафетерии стало шумно. Быстро образовалось несколько крупных компаний, которые входили как простецы, так и одаренные, и вот уже между столами забегали половые, спешно сдвигая их между собой и расставляя стулья, а то и внося новые. Только бы господам, которые изволят гулять перед концертом, было удобно. Появились алкогольные напитки, ингристы и обычные вина, а также уложенные в ведерке со льдом графины, явно наполненные, но очень дорогой водкой, после чего зазвучали первые тосты. «Пить крепкий алкоголь и заедать его сладкими пирожными?» Задумчиво пробормотал я, качая головой, глядя на гуляющую элиту. «Это как-то...» «Не обращай внимания», — отмахнулась Хельга, тяжело вздохнув. «Они еще на столах танцевать начнут, как только музыка заиграет. И хорошо, если подтянутся ко второму акту. А какая-то часть, налокавшись, и вовсе заблюют здесь все и пропустят концерт, уснув мордами в бесхитном торте». «Это как-то...» — повторил я переводя недоверчивый взгляд на свою девушку. «Все же культурное мероприятие и все такое». «Это для нас, Антон, это культурное мероприятие», — криво усмехнулась Громова. «А для большинства здесь присутствующих — повод для не очень культурного бунта. Поверь мне, большинство из этих людей не знают и не хотят знать о зебель зан -вельфе». Да и вообще они здесь не для того. А из музыки они якобы предпочитают исключительно классику». Хотя на самом деле это так папенька с маменькой им велят говорить, потому как ничего, кроме каторжного шансона и румульских романсов они никогда в жизни с удовольствием не слушали. «Дай-ка я угадаю», — усмехнулся я, «потому как каторжняк и романсы перевозчиков, обычный репертуар разнообразных ресторанов и трактиров?» Именно. Эльга еще раз вздохнула и поморщилась, когда до нас донесся громогласный взрыв мужского и женского хохота. «Просто для большинства такие вот мероприятия — Не более, чем повод показать свой статус, а также в очередной раз потусоваться в хорошей компании. Ну и, конечно, посвятить лицом. «А ты, я смотрю, много об этом знаешь», — покачал я головой. «Так я с некоторыми из этих людей лично знакома и периодически вынуждена общаться», — улыбнувшись, пожалуй, плечиками Хельга. «Даже с теми, кто значительно старше». «Да?» — я удивленно посмотрел на нее. «Ага. На самом деле все начинается в детстве, года в 4-5 когда родителям приходится брать своих детей на светские рауты. «Так положено», — ответила Громова. «Пока старшие обсуждают свои дела и политику, дети разных лет отсылаются в специально подготовленные комнаты, где знакомятся друг с другом, играют, обедают или ужинают, а потом обязательно лакомятся каким-нибудь очень вкусным тортом, который уникален для каждого принимающего. Есть даже специальная регулярно пополняемая книга, в которой описываются использованные рецепты, повторять который считается дурным тоном. В общем, якобы именно на этих раутах дети создают свой будущий круг общения. Но почему тогда с тобой еще никто даже не поздоровался?» — поинтересовался я, одновременно изучая людей в кафетерии. «Кто-то, скорее всего, про меня просто забыл», — ответила девушка. «В конце концов, кому в семь-восемь лет может быть интересна четырехлетняя малявка? Ну а другие тебя боятся». И вообще, все равно у меня среди этих людей даже настоящих товарищей нету». «А чего меня боятся? Я опять уставился на Громову. «Антон, ты как бы не только чародей, но и глава целого клана», — фыркнула Хельга. «Не маленького, и, как показали последние события, опасного. Я же чародейка, которая пришла вместе с тобой. Сложи сам два и два или умножь, хочешь не хочешь, получишь ровно четыре. Поверь мне, эти юноши и девушки, как бы они сейчас себя не вели... На самом деле умные и хорошо образованы. А потом естественно, должны были узнать тебя, как Божова, Хотя бы по тамге на спине твоего парадного мундира. Это если охрана их родителей не озаботилась заранее о твоем фото. Был бы на твоем месте кто-то другой, его бы, скорее всего, уже попытались прощупать. А тебя трогать боятся. Ну, пусть дальше боятся. Я покачал головой, а затем спросил. И все равно, ты наследница клана, так почему бы не подойти и не представиться? Тож. Ты, кажется, перечитал слишком много бульварной литературы о клановой аристократии, звонко рассмеялась громова. Это так не работает. Я же чародейка, а не какая-нибудь кисейная барышня, запертая большую часть времени в высоком тереме, которую стругий отец выпускает только на балы до да названной обеды. К тому же большинство, а в особенности простецы, знают, что представляйся, не представляйся, все равно им ничего не светит. А те, кто все равно попытался бы, в твоем присутствии этого делать точно не станут. Ничего, хмыкнул я. Вот сейчас как налокаются беленькой, так и обретут храбрость. Надо сказать, и я и Хельга ошиблись. Во-первых, где-то спустя полчаса к нам все же начали подходить некоторые люди. Поздороваться и поцеловать ручку Громовой и познакомиться со мной. Ничего криминального, только любопытство и вежливость. Правда, одна компания даже сподобилась пригласить нас к себе за стол, но я вежливо отказался, мотивировав это тем, что спиртное мы не употребляем из-за режима обучения чародейским искусствам, а оскорблять уважаемых дам и господ пренебрежением к их угощениям не хотим. Хеллига, взглядом показав, что я где-то в своей речи накосячил, с милой улыбкой добавила, что мы действительно пришли на концерт, потому как ей очень нравится выступающая группа, а не кутёж. Как ни странно, это заявление было встречено с куда большим пониманием, нежели моя отговорка, так что, пожелав нам всего хорошего, компания вернулась к своим делам. Я же, в свою очередь, опять вопросительно посмотрел на Хельгу, вздернув одну бровь, но девушка, закатив глаза, просто от меня отмахнулась. Ну а во-вторых, моя неправота заключалась в том, что почти перед первым звонком народ дошел до кондиции, и драка между молодежью из разных групп так и случилась. А за ней последовал даже вызов на дуэль, причем не абы какую, а на стене при армейцах на штуцерных пулевиках. Как тихо объяснила мне Хельга, то был простецкий вариант чардейской дуэли, которую тоже по правилам проводили не абы где, а именно на арене при храмах. Я при этом еще тихо поинтересовался, а не связано ли это с тем, что армейцы у нас в Москве вроде как узаконенные еретики, считающие древо калиновым мостом, а у рабора со сравнивающей одновременно с нашей полисной стеной, которую они считают рекой Смородиной, отделяющей живых от мертвых. Громова ответила, что точно не уверена, потому как никогда не интересовалась, но знала, что поединки между простецами высокого происхождения, а тем более на пулевиках, разрешены только на стене. К тому же проигравший при этом считается после смерти рядовым армейцем, героически до последнего защищавшим полис с оружием в руках». А так никто не полез к нам приставать, разве что пару раз подходил усатый половой, который настойчиво предлагал нам с Хельгой отведать специально привезенного для сегодняшнего дня игристого вина, которое непременно понравится как мне, так и моей спутнице. К третьему разу он надоел мне своей назойливостью до такой степени, что я просто рыкнул на него, и только после этого дурак почел за лучшее ретироваться. Более никто не мешал нам спокойно досидеть оставшееся время, собраться и уйти, когда раздался первый звонок. Зал, в который нас пустили через огромные двери, тщательно проверив билеты, был, в общем-то, под стать фойе. Медь, стекло, алюминий и пластик. Да даже сиденья были выполнены из непонятного материала. Занавес же на сцене оказался уже раздвинут и убран за специальные панели, так что я мог только гадать, как он выглядит. Мне почему-то оформление зала напомнило в первую очередь летуна. Его внешний вид был таким же таинственным и немного чужеродным, не похожим на обычные паровики и тем более дымовики с вездеездами. Словно сам аппарат пришел из будущего, где все по-другому. И точно такое же впечатление создавал местный декор, немного даже давя своей необычностью. Раздался третий звонок, и свет в зале медленно погас. Затем вдруг глубокий баритон начал что-то говорить на незнакомом мне языке. Ему вторил перевод монотонным голосом, гнусавым до безобразия, словно сидящий в суфлерской будке и тщательно зажимал себе нос руками. Однако, к моему удивлению, он практически не раздражал и, более того, не заглушал иностранца, позволяя нам слышать и его, и себя. В далеком-далеком полисе давным-давно пятеро одаренных встретились, чтобы творить самые могучие чары на свете — Они встретились, чтобы дарить людям свое искусство. Зазвучала в некотором роде тревожная музыка, а затем вспыхнули софиты, направленные в зал, осветив силуэты четырех людей. Двух мужчин и двух женщин. Пятый же, одетый в тяжелый взметнувшийся плащ, вдруг появился в высоком прыжке из-за на мгновения открывшегося в самой сцене люка, и стоило только лучу прожектора осветить его, он начал носиться кругами во всполохах серо-белого пламени, сложив руки на груди, а затем его все размахивать своим плащом, раскрывая его то так, то сяк. Что он, собственно, пытался изобразить, я так и не понял. Но затем софиты высветили остальных участников группы, которые оказались одеты в очень сильно утрированные и стилизованные исторические костюмы москвичей древности, но явно разных периодов, каждый в своем доминирующем цвете. «Москал!» — затянули все хором в то время как плащеносец еще больше ускорился и теперь буквально летал по сцене, маневрируя между своими коллегами. Я слушал музыку, чужой язык, и это, в общем-то, было нормально, тем более, что я понимал слова типа «Москва», «Чародеи», «Господа». Но затем я забрал у Хельги выданный нам при входе в зал буклет и, найдя нужную песню, вчитался в перевод, после чего у меня глаза на лоб полезли. Один только пассаж о том, что «Чародеи» «Ха-ха-ха-ха-ха» поднимают бараньи рога с водкой, чего стоил. Впрочем, я посмотрел на свою девушку и улыбнулся, даже зная о том, что текст песни, собственно, ни о чем, Громова была довольна, а потому я махнул рукой и не стал придираться к пустякам, тем более, что звучало вполне мелодично, да и пели берлинцы на своем родном языке очень даже хорошо. После первой песни до антракта группа успела исполнить еще штук шесть своих произведений которые в основном назывались именами чужих полюсов. Когда же включили свет, и мы вышли отдохнуть, Хельга повела меня не в кафетерий, посетовав, что покуда в нем не уберутся половые, там делать нечего, а в зимний сад, расположенный в галерее на первом этаже гостиницы «Астрал». Там имелась своя небольшая какавная, и пусть ничего кроме мороженого там не продавали, а саму какаву я как считал бурдой, так и продолжаю считать, Все же посидеть там под журчание фонтанов и стук капеля стекло над головой было довольно приятно. Второе отделение концерта было, в общем-то, похоже на первое, разве что исполнители переоделись в другие наряды, но все так же пели про разные полисы. Заканчивали же они свое выступление, сорвав довольно скромные аплодисменты полупустого зала песней про свой Берлин. В общем-то, я даже не стал читать буклет, пытаясь узнать, о чем они голосят просто наслаждался музыкой и словами чужого мне языка, воспринимая их на звук и более не пытаясь вникнуть в смысл, потому как на мой неискушенный поэзии взгляд его в песнях практически не было. «Я вот только чего не могу понять», — произнес я, когда мы, обойдя раскрасневшегося студента Сеченовки вместе с его барышней, который в этот момент что-то возмущенно отвечал девушке в форме служащей концертного зала, вместе с остальными зрителями вышли в фойе и направились к гардеробной. «Концерт же организовали Морозовы?» «Ну да», — Хельга с удивлением посмотрела на меня. «А что?» «Да вот интересно», — задумчиво продолжил я, краем глаза замечая, как еще к нескольким студентам из разных академий подходят люди, одетые в форму сотрудников концертного зала. «Почему сегодня за весь день я никого из них не видел?» «А зачем им здесь быть?» — удивилась девушка, — Ловко увернувшись от хмурого одаренного в штатском платье, который пер буквально напролом следом за еще одним работником заведения, в то время как за ним едва поспевала взволнованно выглядевшая спутница. Они же организаторы. Так что для них это всего лишь способ повысить свою популярность. Так что если среди них никто такой музыкой не интересуется, это ладно, тряхнула я головой, но ты сама сказала, что появится здесь один из способов посвятить лицом и Я пусть плохо, очень плохо знаю Александра Морозова, наследника клана, но даже так я уверен, что он не тот человек, который откажется от того, чтобы лишний раз появиться на публике. Особенно после позапрошлогоднего фиаско. Саша. Хельга нахмурилась, остановившись вместе со мной в конце на удивление большой очереди в гардероб, куда мы при входе сдали мой плащ и ее зонтик, а затем кивнула. Да, он, насколько я знаю, после ранения стал особо охоч до славы, Кстати, если так подумать, Антон, а ты видел сегодня здесь хоть одну камеру или хотя бы журналистов? Нет, ответил я, и в этот момент нас прервали. Громова Хельга Александровна, спросил быстро подошедший к нам еще один человек в форме работника концертного зала, которую здесь носили все служащие, за исключением половых, неизменно для респектабельных заведений, одетых в ослепительно-белые рубашки, штаны или евреи с черными галстуками и сверкающими ваксой-ботинками. «Да, это я», — спокойно ответила девушка, в то время как я незаметно напрягся. «Не могли бы вы проследовать за мной?» — с поклоном попросил мужчина, но прежде чем Громова хоть как-то ему ответила, я уже встал между ними. «Во-первых, вы не представились», — холодно произнес я, разжигая свои зеленые глаза, в то время как в спину меня слегка ткнули кулачком, таким образом незаметно для окружающих, демонстрируя свое недовольство. Во-вторых, вы проигнорировали тот факт, что барышня не одна. В-третьих, куда вы приглашаете мою спутницу и зачем? Объяснитесь, милейший». «Ах, да. Прошу прощения, князь Божов, Без капли реального сожаления в голосе, но с глубоким поклоном ответил мне служащий. «Замотался-с. Сегодня, знаете ли, такой трудный день, такой день. Наши инополисные гости после своего концерта хотели бы встретиться со своими фанатами, проживающими в нашем полисе» и являющимися одаренными, как и наши исполнители. Нам порекомендовали именно Хельгу Александровну, как самую большую поклонницу зебельзан Кто порекомендовал? Все тем же тоном спросил я, пристально сверляя человека горящим взглядом. К сожалению, этот господин хотел бы остаться анонимным. Вы понимаете? Мне в спину вновь прилетел кулачок, на этот раз чувствительнее. Я не очень понимаю, зачем мне могла бы понадобиться подобная встреча ответила уже сама Хельга, чуть отойдя в сторону, чтобы видеть лицо нашего собеседника. «Но если князь Божов согласится меня сопровождать...» «Что вы!» — тут же перебил ее служащий, как-то наигранно сплеснув руками. «Подобного никак нельзя. Уважаемые гости готовы принять только вас, госпожа Громова. Как вы не понимаете, это же такая честь...» «Честь?» — гордо вскинув голову, переспросила девушка и слегка прищурилась. «С каких это пор в нашем полисе какой-то простец решает, что будет честью для меня клановой наследницы Громовых?» «Тем более, что это обычные писельники, к тому же еще и инополисные», буркнул я и вместе с Хельгой, развернувшись, направился к выходу, на ходу накидывая на плечи свой плащ-дождевик, после чего сказал на прощение, «Более разговаривать с вами у нас нет ни времени, ни желания. Передайте своим гостям» что их предложение было любезно отклонено. «Но позвольте», — уже действительно возмутился мужик и даже попытался схватить меня за руку. «Меня заверили, что не позволю», — жестко ответил ему я, вырывая запястье из его пальцев. «Вы подзабыли московский язык, коли не понимаете, что вам на нем говорят? И если еще раз попробуете меня коснуться, я сломаю вам руку. Это понятно?» «Понятно, с господин Божов выдавил через плотно поджатые губы мужчина, так и сверля меня каким-то непонятным взглядом. «Не господин, — бросил я ему, — а князь Божов. Засем прощайте. Постарайтесь нас более не беспокоить». «Это было странно», — пробормотала Громова, глядя в спину мужчине, быстро засеменившему ко входу в служебное помещение, но практически у самых дверей вдруг развернувшемуся и буквально метнувшемуся к паре студентов из Морозовки. Пусть мне и нравится музыка этой группы, но я всего лишь хотела послушать их вживую и побывать на концерте. Зачем мне вообще общаться с ними лично, да еще и одной? «Не знаю», — ответил я, медленно шагая в ногу с девушкой к двум хромированным статуям абстрактных чародеев, окружавшим лестницу, ведущую к входным дверям, на которой уже скопилось на удивление много людей. «Но этот мутный тип мне не понравился. Как ты думаешь, кто вообще тебя мог порекомендовать?» «Может быть, это просто шутка ребята из кафетерия?» — предположила Хельга. «Я же им сказала, что мне нравится эта группа. Так что они вполне могли заплатить берлинцам ради какого-нибудь розыгрыша. Это очень в их духе». «Может». Начал было я, когда где-то на улице раздался сильнейший хлопок, а потом из раскрытых дверей донеслись какие-то крики. «Что за...» И практически в этот же момент от выхода раздался надрывный девичий виск. А в следующий миг толпа будущей элиты разразилась паническими воплями и отшатнулась назад. Кто-то упал, оступившись на ступенях, и повалил с лестницы стоявших за ним людей. Раздались крики боли и ужаса, и почти тут же хлопнул пару раз пулевик. Кто-то истошно заверещал, явно заходясь в агонии. Люди в панике хлынули обратно, прочь с длинной многопролетной лестницы, на которой сейчас происходило что-то страшное, и именно в этот момент я вдруг понял, что мы с моей девушкой были среди них единственными из одаренных. Еще не очень понимая, что происходит, потому как в этот момент мог видеть только паникующих зрителей, я подхватил испуганно озирающуюся хольгу на руки. После чего рывком метнулся ко входу в помещение самого концертного зала, подальше от неведомой опасности. Моему удивлению, высокие в три человеческих роста двери, ведущие на средний уровень зрительских мест, оказались закрыты и даже не пошевелились, когда я со всей дури врезал по ним ногой, что вполне могло сорвать любой обычный замок. Удар же мисохикой, в которую я не пожалел вложить живицы, вызвал только непонятную репь на поверхности дерева, да оставил на полотнище несколько неаккуратных царапин. «Барьер», — ахнул Громова, которую мне пришлось опустить на землю. «Кто-то запечатал их глифическим барьером». Не тратя время на разговоры и обсуждения, я, схватил девушку за руку, потянул ее к лестнице, ведущей в зимний сад, в галерее на первом этаже гостиницы «Астрал», но и там ситуация была такая же. Мы буквально носом уткнулись в едва заметную из и отблесков световиков, но от этого не менее несокрушимую пленку некой живицы. Хельга первой заметила относительно небольшие металлические пластинки с выгравированными на них печатями и глифами, прикрепленные к стене за преградой, но рассматривать их у нас просто не было времени». С лестницы, ведущей на улицу, в фойе концертного зала, хлынул целый поток тех самых подозрительных личностей, которых мы раньше срисовали еще у остановки паровиков. Причем они были вооружены кто чем, распалены до невменяемости в глазах и явно жаждали крови. Так барышня в голубеньком платье, которая, брошенная кавалером, просто сидела на полу и, кажется, от шока не очень понимала, где она и что происходит, практически сходу снесли голову с плеч тяжелым самопальным мечом, сделанным из стальной полосы, заточенной с одного края. Парня же, который, стоя на карачках, пытался оправиться от падения со ступеней, толпа истерически забивала палками и дубинками, несмотря даже на то, что он умер уже после первого же сильного удара по голове, проломившего череп. И это были далеко не самые кровавые сцены, которыми буквально заполнилось все помещение фае уже спустя буквально несколько минут. Нападавшие стаи волков набрасывались на очередную пойманную жертву, выволакивая людей из укрытия и жестоко избивали, если, конечно, до этого кто-нибудь особо ретивый не располосовал их от шеи до паха, как то случилось с вообще уж ни в чем не повинной гардеробщицей. «В кафетерии, Быстро!» — рявкнул я, вновь хватая за руку Хельгу, в ужасе наблюдавшую за происходящим. «На кухне обязательно должен быть еще один выход». Нет, я вовсе не боялся простецов, пусть даже вооруженных, разъяренных и нападающих толпой. Однако моей первоочередной задачей было обезопасить мою девушку, а не бросаться в груди защищать незнакомых людей, которые, может быть, и не заслужили того, что с ними вытворяли эти изверги, но за сегодняшний день произвели на меня не самое лучшее впечатление. Почти у самой двери, ведущей в обители пирожных и прочих сладостей, мы наткнулись на двоих студентов Морозовки, один из которых сидел, тяжело привалившись к стене, а его спутница хлопотала над его колотой раной, пришедшейся чуть ниже сердца и уже успевшей залить кровью весь живот мундира. Неподалеку от них лежал труп одной из служащих концертного зала с проломленной ударом кулака грудью. Женщина все еще сжимала окровавленный нож в побелевших и сведенных предсмертной судорогой пальцах. Услышав нас, девушка вскочила на ноги, тут же заслоняя своего раненого товарища, и напряглась, приготовившись защищаться. Впрочем, увидев форменные одежды Тимирязевской академии, она немного расслабилась, но все равно подозрительно следила за каждым движением. «Что здесь произошло?» — сходу спросил я, демонстративно не обращая внимания на напряженную чародейку, однако готовый защитить Хельгу в случае внезапной атаки. «Бажов, Громова, Хельга, это ты?» Как-то глупо моргнув, спросила студентка Морозовки, на груди которой красовалась клановая тамга «Земельских», после чего вдруг заревела. «Яночка!» — ахнула моя девушка, и, вырвав ладошку из моей руки, тут же обняла свою знакомую, если не подругу, честно пытаясь ее успокоить. Именно этот момент выбрали четверо простецов, вооруженных то чем, чтобы ворваться в коридор, ведущий к кафетерию, чтобы их тут же разметало и частично сожгло взрывом выпущенного мною огненного шара, что, наверное, было не самой удачной идеей потому как изумрудное пламя тут же начало лизать обшитые пластиком стены, которые запузырились и потекли, испуская дым с отвратительным запахом. Не желая задохнуться или темпаче отравиться незнамо чем от горячего материала, приравненного по весу к золоту, я на мгновение сконцентрировался и выпустил по полу в сторону быстро набирающего силу пожара полосу зеленого огня своего эго. А так как живица в набирающем силу пламени все еще была моей, пусть теперь и не подчиняющийся мне лично, потушить его, восстановив подобным образом контроль, было легче легкого. После чего, видя что с девушкой разговаривать сейчас бесполезно, я опустился на колено рядом с ее раненым парнем. Он находился в сознании, хоть и был бледным от потери крови, тяжело дышал, в то время как кровь пузырилась на его губах, что говорило о пробитом легком. Однако это не снимало вопросов о том, как именно простая женщина вообще смогла кухонным ножом нанести пусть молодому, но все же чародею подобную рану. Ведь благодаря живице мы были быстрее и крепче, чем простецы. Ты можешь говорить Да! прохрипел морозовец, судя по клановому символу в виде капельки с закрученной снизу спиралькой из дождевых, после чего тут же закашлялся кровью и с прищуром посмотрел на мою клановую тангу. Что произошло? задал я следующий вопрос. Одновременно внимательно следя за коридором, ведущим в фойе, вопли и полные боли к реке, откуда становились все громче и громче. «Это сучка!» — он мотнул головой в сторону трупа, на эмоциях даже сплюнув вязкой красной слюной. Подошла к нам после концерта и сказала, что что-то не так с нашими билетами, и администрация предполагает, что мы приобрели их у перекупщиков, а потому нам следует пройти к с ней к директору и уладить этот вопрос. И... «И здесь она напала на меня, когда Янка выбежала вперед и зашла в кафетерий», — ответил он, опять закашлялся, после чего объяснил, не дожидаясь моего вопроса. «Там должен был быть наследник Боровой, который и помог нам приобрести у Морозовых эти треклятые билеты. Он на кутеж со своими приятелями остался. божов я никогда в жизни не видел, чтобы кто-либо, не являясь вообще одаренным, двигался так быстро и вообще был таким сильным. Я едва-едва успел среагировать» и только поэтому удар не пришелся прямо в сердце. Не понимаю, как такое вообще может быть? Это и Янку-то потом почти достало. Но оно куда лучше меня в рукопашный Кажется, я где-то слышал о простецах, способных победить чародея. Пронеслась у меня в голове мысль, а затем я вдруг вспомнил. Точно, наш физрук Мак Прохор в школе, когда начал учить меня стилю шао-ляо, или как-то так... Рассказывал, что таких уникумов готовят в одноименном монастыре где-то на востоке. Вот только откуда бы им здесь взяться? Из своей в наш коридор ворвалось уже человек десять. Но я даже среагировать не успел, когда девушки на пару буквально засыпали их дождем из метательных ножей. После чего недобитку, который умудрился вырваться вперед, Хельга прямо с 20 метров своим клановым эго свернула голову, раскрошив шейные позвонки, нанеся прямо по воздуху перед собой прямой удар раскрытой ладонью. Он еще кувыркался в воздухе, когда появились новые нападающие, и тут же попали под разрыв массивного бетонного ядра, которое, повинуясь чарам, быстро наложенным земельской, словно выставленная из пушки, вырвалось из ближайшей стены, оставив за собой развороченную обшивку и огромную рытвину. «Яна говорит», — произнесла подошедшая ко мне Хельга, которая была неестественно бледна, — а ее лёгшая на мое плечо рука чуть подрагивала, что в кафетерии все мертвы. Я взглянул на нее, после чего встал и успокаивающе погладил по практически ледяным пальчикам. Скорее всего, бедняжка только что впервые в жизни отняла жизнь у другого человека, и это не могло не ударить по такой нежной и доброй душе, как у нее. Впрочем, сейчас на адреналине она не выглядела особо взволнованной этим прискорбным фактом, только в ее больших, обычно сверкающих карих глазах «Нет-нет», да и проскальзывала тень подступающего страха. «Ты...» — обратился к раненому Дождеву и слегка замялся, так как имени его не знал. «Меня зовут Антон». Через кровавый кашель выдавил он из себя. сказать, значит», — кивнул я. «Так ты идти можешь?» «Вроде могу», подумав, ответил он. «Но недалеко и недолго». «Мы с Яной ему поможем», — тут же вызвалась Хельга и, поймав мой взгляд, торопливо объяснила. «Тож...» Ты все равно сильнее нас двоих вместе взятых, а я... Я не уверена, что сейчас смогу еще раз. Я только кивнул, после чего повернулся к подошедшей к нам земельской и спросил. — Ты потолок можешь обрушить? Завал организовать? Ну или какую каменную стену чарами возвести? После чего я кивнул на дальний конец коридора, где несколько простецов все еще орали от боли, шевелились, корчась в предсмертной агонии среди обожженных, утыканных ножами и изодранных бетонно или трупов, а потом поморщился. Вообще-то, это надо было сразу сделать, как оказались в этом коридоре, если среди этих такие, как она, могут быть. После чего я взглядом указал на валяющееся неподалеку тело женщины в форме персонала концертного зала. «Но... но тогда мы сами окажемся в ловушке, если не найдем другой выход отсюда», возмутилась студентка Морозовки, а потом покраснела, когда до нее дошла вся глупость только что сказанного. Действительно, оказаться под землей в ловушке в компании вполне здорового одаренного, чей клан веками специализируется на стихии земли, это нужно постараться. В общем-то, Яна, можно сказать, это сделала, в смысле, предоставила нам не а то и мертвого чародея земли, когда явно на нервах что-то там перепутало в чарах, и метров двадцать коридора оказалось погребено, под обрушившимся на них пластом бетона, земли и каких-то труб, чуть не раздавив саму заклинательницу. Так бы и получилось, если бы Хельга в последний момент своим клановым эго каким-то хитрым, крученным рукопашным ударом по воздуху, не вышибла дурёху прямо из-под падающих на ее голову обломков. Ну а там уже я поймала летящую спиной вперед по высокой дуге от ушку, чтобы она ненароком не пострадала еще больше. Зрелище в кафетерии нас ждало действительно удручающее. Все, кто остался кутить после начала концерта, а их было человек 50 или около того, находились здесь же и были мертвы. В воздухе, где раньше пахло сдобой, корицей, кофе и прочими приятными носу и возбуждающими желудок ароматами, сейчас царил устойчивый запах человеческих нечистот и пролитого алкоголя. Люди лежали, кто как, на столах и под ними, а кто-то и вовсе, откинувшись, висел на своем стуле. Но даже не являясь экспертом, можно было с уверенностью сказать, что их смерть была быстрой, но не одновременной. Судя по позам и положению тел, все погибшие вначале поняли, что с ними что-то не так, и лишь затем начали умирать, так и не успев ничего сделать. «Чтобы их всех не убило», — пробормотал я, осматривая страшную картину массовой гибели, которую так и хотелось назвать последствиями пира во время чумы, — «это точно была не некачественная выпечка» потому как мы с Хельгой тоже здесь ели и все еще живы». Вместо ответа Громова, явно пересилив себя, медленно подошла к ближайшему столу и, взяв незакупоренную бутылку с вином, аккуратно понюхала горлышко. Затем отшатнулась, удивленно оставившись на сосуд, поморщилась и отбросила бутылку в сторону с такой силой, что та разбилась о стену, расплескав содержимое фиолетово-красным пятном. «Думаю, их отравили выжимка из почек аспидохилона» произнесла моя девушка, все еще болезненно морщись. Ее еще называют слезой падшей дриады. Чего? Мы все непонимающе посмотрели на Громову. Это сильный яд, который добывают из средиземноморского чудовищного морского зверя, однако опасен он только в сочетании, — ответила Хельга. Очень редкий, так что достать его у нас в полисе практически невозможно. А отличается он тем, что после добычи и при правильном хранении не имеет цвета, зато придает любому сорту алкоголя насыщенный приятный вкус и великолепный аромат, а убивая, прежде всего, вызывает жуткую усталость и отрезает человека от его ядра живицы. Другой же его особенностью является то, что после применения он очень быстро портится и начинает вонять тухлой рыбой, а через пару часов вовсе исчезает, так что обнаружить его позже нереально. «Ты методом исключения догадалась?» – поинтересовался я. «Нет» помотала головой Хельга, все еще кривя мордочку от противного запаха. «Мне еще, когда мы здесь сидели, странным показалось то, как Половой настойчиво предлагал нам с тобой попробовать их игристое вино. Хотя обычно одного отказа для них более чем достаточно, чтобы более не досаждать посетителям. Вот я и вспомнила об этом, когда ты сказал, что мы все еще живы. А ядами у меня двоюродная тетя занимается. Она работает примерно на той же должности», что и наша Ольга Васильевна, только о Сеченовке. Там у них целая лаборатория, посвященная отраве и разработке противоядий. «Никогда больше не притронусь к алкоголю вне дома», — буркнул Антон Дождев, который сейчас буквально висел на своей девушке, только что перевязавшей его распущенные на бинты при помощи метательного ножа свежей скатертью. Однако даже так, лишившись поддержки со стороны Громовой, стоять ему было трудно. А то, что будет «слишком нравиться», так сразу сливать в унитаз. «На самом деле это излишне», — хмыкнула моя девушка, помогая раненому парню вновь опереться рукой на ее плечи. хелон по сути водный младший титан, одиночка, а нерегулярно встречаемая полноценная группа монстров. В известной мне истории подобный монстр появлялся всего три раза. Один раз в полисе Афины, где его не смогли убить, после чего, судя по всему, все тот же монстр через сто лет напал на полис Палермы». Второй раз Аспедохилон атаковал санталия но там с ним легко расправились. Они же и придумали слезы падшей дриады наряду с куда более полезными продуктами, полученными из мертвой туши. Поэтому я очень удивлена, что кто-то смог раздобыть такое количество яда, чтобы отравить более пяти десятков человек. «Думаю, нам все же нужно поспешить», — пробормотал я, принюхиваясь. «Кажется, я чувствую запах Гарри. Обычной, а не той мерзости». Который вонял подожженный мною пластик. «Ты думаешь, они хотят спалить концертный зал?» Круглыми глазами посмотрела на меня Яна. «Если не всю гостиницу!» Буркнул я и направился за прилавки ко входу на кухню. К сожалению, там нас тоже поджидал облом в виде нерушимой, запечатанной глифическим барьером двери, в которую я даже не стал ломиться, дабы проверить его на прочность. Вместо этого я, сформировав мисохику и вложив в нее побольше живицы, Ударил рядом в стену, предположив, что, кто бы там ни баловался с барьерами, у него хватило мозгов только на то, чтобы запечатать очевидный выход. Чтобы быстро отскочить, когда зеленый огненный бутон, в легкую пробив стену, вдруг раскрыл лепестки, с мясом арматуры выворачивая прямо на меня огромные куски, не желающего просто так распадаться железобетона. В результате получившаяся дыра, хоть и не впечатляла размерами, формой напоминая вздувшийся чирий, но поодиночке пролезть в нее смог бы каждый из нас. Зрелище же, представшее перед нами, было в разы хуже, чем то, что мы встретили в самом кафетерии. Повара и прочий персонал были в буквальном смысле растерзаны прямо на своем рабочем месте. Но больше всего меня поразила даже не жестокость расправы над работниками уничтоженной кухни, а то, что эти звери запихнули связанного белевой веревкой поваренка Судя по остаткам никогда длинных, смотанных в пучок волос девочку, в громадный чан с растительным маслом, до сих пор кипящим на разожженной под ним плите. Живая она была к тому моменту или нет, даже думать не хотелось. Зато я сразу заметил, что в помещении не было ни одного тела в форме полового, что как бы наводило на мысли о виновниках расправы. Первую группу из трех человек, все в тех же серых и вроде как неприметных одеждах, мы встретили сразу же, как только покинули кухню. Я даже не стал разбираться, что они здесь делают, когда скользнул к ближайшему из компании и двумя точными ударами вмял ему лицо прямиком в череп. После чего пнул другого ногой в стену, так что по обоим разлетелись бесчисленные брызги крови. А третьему ударом охваченного огнем кулака по уху мгновенно испепелил и развеял голову. Так что его тело, спережженный и полыхающий зеленым факелом шеи, еще несколько секунд стояло на ногах, и только после этого упала прямиком на труп молодой барышни со вспоротым животом. То, что кроме нападавших в этой части концертного комплекса никого нет, стало понятно достаточно быстро, как и то, что пришли они из черного хода, и их появление было полной неожиданностью для персонала, которые уже начали убивать, как и посетителей в фойе. Быстро, жестоко и без малейшей капли жалости. Бродя по плохо освещенным коридорам, Я ничего не видел, кроме трупов, среди которых по мере удаления от кухни стали все чаще и чаще попадаться изуродованные до неузнаваемости тела молодых людей и девушек в форме чародейских академий. Причем, судя по отсутствию следов боя с применением чар или эго, они либо не могли оказать сопротивление простецам, либо, как в случае с Земельской и Дождевым, на них напали и убили до того, как озверевшая толпа принялась глумиться над телами». Натолкнулись мы и на практически распотрошенные останки членов берлинской группы «Зебель-Зан-Вольфе», прибитых к стенам одного из коридоров кривыми ржавыми костылями, огромными самодельными гвоздями, словно выкованными вручную. И опять же чародеи, ну или, как пелось в их песне про родной полис рыцари, казалось, даже не пытались защититься, когда, судя по следам на телах, их буквально рубили на куски самыми обыкновенными садовыми лопатами — Которые сейчас были под ревко вогнаны каждому из них в грудь. Неприметные же, которых мы встречали на своем пути, быстро уничтожались мною, кто издалека, а кто столкнувшись с моей яростью вблизи. Я их не жалел и даже не думал об этих существах, как о людях, крушая их налево и направо, в то время как девочки, вместе с Антоном, которому потихоньку становилось все хуже и хуже, шли за мной по пятам. Тем более, что занимались эти твари в человеческой форме в первую очередь тем, что бегали по разным комнатам, то здесь, то там, разбивая стены бутылки, то ли со спиртом, то ли с маслом, в которые были вставлены горящие тряпки. Так что в коридорах уже было трудно дышать от дыма и гари, но мы, ориентируясь на замедляющегося даже при поддержке девочек Дождева, все равно упорно пробирались к выходу, только постоянно сверяясь с развешенными планами эвакуации из помещения концертного зала. Наконец, кашляя и задыхаясь, мы, одолев приличных размеров пандус, Вчетвером вывалились из массивных металлических ворот прямиком в небольшой заглубленный дворик, явно расположенный на заднем закрытом дворе гостиницы «Астрал». Чтобы прямо нос к носу столкнуться с небольшой толпой серых личностей, никак не ожидавших нашего появления. И вот тут я развернулся на полную. Зеленое пламя вокруг меня взметнулось и завертелось в огненном вихре, когда я пушечным ядром влетел прямо в самый центр скопления этих моральных уродов, Одним только своим появлением сжигая и не людей устроивших сегодняшнюю бойню. Я, по-моему, никогда в жизни не двигался так быстро и не бил так сильно, так что уже через каких-то полминуты под грохот взрывающихся полупустых ящиков, в которых, похоже, все еще находились бутылки с зажигательной смесью, живых, кроме нас четверых, на задворках гостиницы не было». Зато вся яма двора оказалась заполнена разбросанными в разные стороны, дымящимися и обгорелыми телами и освещена лужами разлившейся смеси и пылающими обломками дерева. «Уходим — Уходим! — крикнул я, и, видя, что девочкам сейчас просто физически тяжело тащить уже слабо реагирующего на окружающее Дождёва, подскочил к ним, забирая полуобморочного парня, которого аккуратно взял под колени и под спину, словно барышню. Было бы куда удобнее просто забросить его на плечо, как мешок с песком, однако подобный способ перемещения точно бы его доканал, Причем очень быстро. Он едва дышал, слабо и прерывисто, а рана обильно кровоточила даже через туго затянутые ленты из скатерти, почти тут же залив мне и так перепачканный мундир. Впрочем, все равно. Девочки, как бы они не хотели казаться сильными, только благодарно кивнули. В отличие от меня, только надышавшегося дыма, Но имеющего клановое сродство со стихией огня, обе действительно пострадали от сильного жара, когда почти у самого выхода огонь вдруг вспыхнул с новой силой. Так что они сейчас были не в лучшей форме, даже если не учитывать того, что живица у обеих относилась к довольно среднему уровню альфа-стихии и изначально была не такой сильной. А их ядра, хоть и имели большой резерв и глубину для их возраста, все же никак не могли конкурировать с моим, разросшимся из-за детской болезни. И вроде бы все у них должно было быть нормально, особенно у Хельги, которая сегодня практически не использовала чары и эго. Однако я даже крякнул, когда поднял Дождева. Парень весил пару центнеров с гаком, не меньше. Что, скорее всего, было связано с его клановыми особенностями, потому как сам по себе он был примерно моей комплекцией и роста так что общая усталость моих спутниц, даже без учета того, что они пострадали от пожара, была вполне понятной. И даже наоборот, мне было просто удивительно, что они умудрялись его так долго тащить на себе. «По стенам кто-нибудь ходить умеет?» — просто так, на всякий случай, спросил я, совершенно не ожидая, что две измученные барышни с грехоримскими цифрами один на некогда золоченных пуговицах перепачканных парадных мундирщиков, ответят мне положительно. Понятно, «Быстро и тихо следуйте за мной». Две чумазые мордашки мне дружно кивнули и, демонстрируя немалую для первокурсниц выучку, двинулись следом за мной, почти на автомате заняв положение для формации стрела, ну или узкий треугольник, если быть формалистом. И мы практически ушли. Из последних сил я на буквально заставила стечь на тротуар секцию стены в направлении противоположном главному входу, откуда слышались крики и рев возбужденной толпы. Оставалось еще несколько шагов до того, как все четверо, точнее, мы трое и мой бессознательный теска, пересекли бы довольно широкую дорогу и растворились в тени жилой застройки, а далее просто бы затерялись во дворах. Когда я почувствовал впереди опасность и резко отпрыгнул назад, а асфальт на том месте, где были бы через мгновение мои ноги, взрыли две глубоко впившиеся в него блестящие металлические стрелки. Еще две свистнули на уровне моей головы, А последнюю я бы и не заметил, если бы Дождев не дернулся у меня на руках и тут же не обмяк, ибо она торчала прямо из его лба. «Брось, хлопчик, жмура и медленно повернись», — прозвучал грубый и чуть гортанный голос у меня за спиной. Дернешься, и поверь, это тебе не понравится». Не выполняя в точности того, что было сказано, я все же медленно и аккуратно положил мертвое тело своего тёзки на асфальт, ведь там, откуда пришел приказ, должны были находиться Хельга и Яна, после чего опять же и не спеша повернулся, стараясь не провоцировать неизвестного противника, который, в общем-то, быстро превратился в двух замотанных в чёрные тряпки чародеев — даже в моем зрении, едва ли кажущихся чем-то большим, нежели силуэты на фоне разгоравшегося в гостинице «Астрал-пожара». При этом они крепко держали под грудь моих спутниц, явно находившихся без сознания, приставив метательные ножи к их беззащитным шеям. «Я так и думал, что без поддержки чародеев здесь не обошлось», промелькнула в голове мысль, в то время как я пытался понять, как вообще можно исправить ситуацию, в которой мы оказались. «Вы наемники из гуляй поля? Стараясь оставаться спокойным, спросил я, глядя на тоненькую струйку черной крови, протянувшуюся от кромки ножа, покажущейся белоснежной даже в зеленом спектре моего зрения кожи Хельги. «С чего бы нам быть этими неудачниками?» — фыркнул и тут же заржал тот чародей, который держал в заложниках Хельгу, отчего струйка крови на ее шее стала чуть шире. «Бери выше, хлопец мы, третий заткнись!» — рыхнул на него тот, что захватил Яну, а потом посмотрел на меня. «А ты, парень, Божжов, если не ошибаюсь, топай вперед, на сцену, туда, где свет и шум, ожидающий кульминации толпы. Можешь проклинать свою судьбу, но народ все еще хочет крови и зрелищ, а тебе, пусть и почти удалось уйти, но не повезло привлечь наше внимание, так что главная роль в апофеозе сегодняшнего представления тебе обеспечена. Признаю, умрешь ты плохо, но твоим девчонкам, если все сделаешь правильно...» Мы подарим такую же легкую смерть, как и твоему приятелю, перед тем, как на них обрушится так называемый народный гнев. Я промолчал, так как ответить мне было нечего, но замотанный в черное мужик понял меня по-своему. «Если думаешь, как бы сбежать, бросив подружек, знай, ты все равно не уйдешь», — он покачал головой, словно порицая меня за еще даже непроявленную слабость. «Зато мы сделаем так, что эти двое будут страдать даже сильнее, чем ты, хоть проживут и ненамного дольше». «Ничего личного, хлопец!» — опять хохотнул тот, который держал Хельгу. «Но вам не повезло оказаться ни в том месте, ни в то время. А у нас приказ. Никто здесь не должен выжить». Вместо ответа я развернулся и медленно пошел вдоль горящей гостиницы «Астрал» к главному фасаду, туда, где сейчас бесновалась толпа, и слышались истерические выкрики. К сожалению, я в данный момент просто не мог ничего придумать, чтобы спасти девчонок, да и самому остаться в живых. Это не значило, что я с готовностью следовал требованиям этих одаренных непонятной принадлежности. Однако шанс на то, что они выполнят свое обещание, если я выкажу послушание, давал мне немного времени на то, чтобы разработать хоть какой-то план. Площадь перед самим зданием гостиницы «Астрал», а также перед двориком, предварявшим спуск в концертный зал, была буквально забита людьми. И что самое страшное, тех самых неприметных личностей в ней было меньшинство — в то время как абсолютное большинство были явно обычными простецами. Мужчинами, женщинами, стариками и даже детьми, в глазах которых горело то же самое фанатичное кровавое безумие, которое я видел, когда убийцы ворвались в фойе, неся смерть всем без разбору, кто только попадался им на пути. И все они, словно завороженные, слушали очередную проповедь старика с посохом в белом рубище, который сменил тумбу Еремея Пожарского, на верхнюю палубу пригнанного откуда-то тяжелого вездехода и вдохновленно вещал о некоем праве нормальных людей на власть над уродами-чародеями. О том, что это закон, по которому живет весь Ирий, ибо там каждому мужчине-простецу положены 20 великих дриад, которые вечно будут ублажать его, доставляя ни с чем не сравнимые удовольствия. А их супруги там владеют целыми ветвями, на которых расположены полисы местных простецов которыми они правят по своему усмотрению. И ветви тех столь бесчетное количество, что хватит каждой. Но все это будет доступно им после смерти лишь в том случае, если они прожили жизнь бедно, но самоотверженно, борясь за истинные законы Ирия здесь, на земле. Старик, мол, сам это видел, вот и пришел рассказать правду простым людям, склонившимся под гнетом жрецов и грязных чародеев, которые на самом деле поголовно проваливаются прямиком в бездну, ибо в Ирии противоестественную кровь не пускают. Именно поэтому они, то есть мы и жречества, скрывают истину от простых людей, из неизмеримой зависти, вбивая в них ложь, ибо не хотят, чтобы те боролись за истинные законы и заняли в Ирии предназначенное им мирозданием положение. Ибо чудовищ на самом деле никаких нет и быть не может. Их выдумали чародеи, чтобы запугать честных людей, ибо знают, что вселенной им было предназначено оставаться их рабами, а потому их надо уничтожить». И так далее, и тому подобное. Вот только клич «социализмом прямому» так ни разу и не прозвучал, хотя если убрать религию, это были именно их лозунги и концепции. Вот только такие группы, как правошинельники, если и отстаивали идеи чародейского рабства среди простецов, всегда обещали богатое и счастливое существование именно в этой жизни при их победе а также рабов одаренных, которые каждому простецу это счастье будет обеспечивать как низшие формы жизни. А им только останется лишь есть, пить, спать и развлекаться. И, конечно же, можно будет не работать и не учиться, а заниматься только тем, чем хочется, а все остальное сделают одаренные рабы. Здесь же основной упор шел на счастье в жизни после смерти, в Ирии. А у меня, когда я медленно шел к этой возбужденной и агрессивной толпе, Табуны мурашек пробегали по спине от того, как люди заглядывали в рот заходившемуся в экстазе и брызгающему слюной старику, без единого сомнения и критической мысли веря в ту чушь, которую он нес. Усугубляло все еще и то, что вокруг были словно картины, вырезанные из самых плохих синема американских полисов про ужасы. Изуродованные трупы убитых посетителей концерта, а также, судя по количеству всех тех, чья одежда не попадала под понятие «беднота», После жуткого надругательства были развешаны на ветвях и фонарях, а на торчавшие из земли мелкие деревца, заточенные как колья, были насажены человеческие головы. Однако хуже всего, в творящейся в Акханалии, было то, что непонятно, где прохлаждались жандармы и гвардейцы князя и армейцы, даже обычных клановых и бесклановых чародеев нигде не было видно. Хоть ближайший небоскреб возвышался не так уж и далеко, из его верхних этажей прекрасно просматривалось происходящее у гостиницы «Астрал». Складывалось такое впечатление, что полис уже захвачен этими фанатиками, а того мрачная решимость просто взять и напасть на подонков, удерживающих девушек одаренных, и попытаться спасти Хельгу, а затем, если получится, Яну, а там уж быть что будет, только росла, вместе с гнетущим ощущением приближения собственного конца. А затем мне в голову из толпы прилетел первый камень. Булыжник, вырванный из пешеходного тротуара, несмотря на всю мою живицу, точным попаданием рассек правую бровь, и кровь тут же залила лицо. После чего на меня обрушился целый ливень каменных снарядов, кидаемых простецами. Но пусть это и было довольно больно, я уже успел прикрыть руками лицо и пах. В то время как удары тяжелых камней по всему остальному натренированному телу были даже слабее, чем легкие оплюхи и тумаки, которые я получал на тренировках от младших по возрасту соклановцев, Покуда не освоил наш рукопашный стиль, меня вели прямиком к вездеезду старика, хоть и защищал уязвимые места, я ни разу не склонился и не вздрогнул. Даже когда булыжник вдруг с небывалой для простеца силой прилетел мне по открытым ребрам и внутри явно хрустнула кость, я не поморщился. В мозгах судорожно строился план, который позволит мне спасти хотя бы Хельгу, когда сквозь разведенные стороны пальцы руки я увидел расширившиеся в явном узнавании бесконечно желтые и даже чуть светящиеся глаза старика-проповедника. И почему-то на мгновение они очень напомнили мне маму. Не ту, которой она должна была быть, как чистокровная дочь Божовых, одаренная изумрудной радужкой, а ту, которую я знал в детстве, желтоглазую и улыбчивую русоволосую женщину, глаза которой, как мне иногда казалось, также лучились в темноте. Впрочем, это наваждение разрушил визгливый вопль старика, который, брызжа слюной, тыкал в меня пальцем и верещал. Вот он, убейте, убейте его немедленно. Это нечестивое создание бездны, то, что изуродовало наш дом, то, что исказило мысль князя, гниль, не пускающая вас к заслуженной награде за вашу тяжелую жизнь, червь, принявший облик человека, порождение блудницы, срубившей истинное древо. Он еще чего-то орал. А я уже действовал, полыхнув вокруг себя могучим протуберанцем изумрудного пламени, прошедшимся прямиком по орущей толпе, ближайшему кольцу простецов, ринувшихся выполнять приказания своего кумира, испепеляя и развеивая по ветру. Мгновенно развернулся, готовый рывком наброситься на державшего Хельгу-чародея, когда девушка, как оказалось только притворяющаяся бессознательной, вдруг резко пропустила ладонь прямо перед лезвием ножа, и, порезав руку в кровь, зажала клинок пальцами, еще больше усугубляя рану. А затем хлестким движением ноги и без опоры, фактически все еще вися на руках нашего конвоира, изобразила высокий вертикальный шпагат, нисколько не волнуясь о том, как сильно задралась ее юбка. Удар уплотненным кончиком сапожка пришелся по лицу захватившего ее чародея, и в следующее мгновение она вырвалась из захвата, но я, чуть изменив свою цель, уже несся своим пушечным выстрелом, созданной за доли секунды мисохикой на руке, прямиком на второго, отдававшего приказание и захватившего Яну. И при этом в замедленном времени был вынужден наблюдать, как этот подонок, неторопливо засветившимся оранжевым цветом ножом, перерезал ей горло. Вот только когда клинок только вошел в плоть, девушка медленно открыла глаза, и мне показалось, что я что-то успел прочитать в ее взгляде, что-то похожее на обреченность и просьбу, которую, как мне показалось, я понял. А потом в следующее мгновение месахика пронзила ее грудь прямо напротив сердца, а затем и мужчину за ней, который так и не успел отбросить тело девушки и разорвать дистанцию, потому как я просто не дал ему такой возможности. Зеленый цветочный бутон пробил грудь второго человека, а затем, резко завертевшись, раскрылся пламенными лепестками, буквально разрывая чародея на мелкие кусочки. В это время Хельга, вывернувшись из захвата, Больной, порезанной рукой, хлопнула по воздуху, отчего ветряной кулак, врезавшись в грудь ее пленителя, с огромной силой оттолкнул мужчину прямиком в еще не успевшую почувствовать страх и только ощутившую неладную толпу. Я же краем глаза успел заметить, что странный старик со знакомыми желтыми глазами уже соскочил со своего вездеезда и исчез в неизвестном направлении. Моя девушка тем временем раскручивала какой-то странный танец рукопашного обоя, и рвущиеся вперед обезумевшие люди падали разбитыми и разрезанными куклами, а когда я, оставив погибшую Яну, присоединился к ней, толпа буквально запылала в море изумрудного пламени, раздуваемого шквальным ветром Хельги. И это, наконец, испугало обезумевших людей. Они сбросили непонятно откуда взявшийся кровавый угар, осознали, что их просто убивают, и бросились в разные стороны. Только бы подальше от двух разъяренных чародеев которых они минутой ранее хотели всей толпой разорвать голыми руками. А в следующий момент Хельга вскрикнула и бросилась прямо на меня, толкнув и развернув, ибо я не ожидал от нее подобного. Я почувствовал только, как она пару раз толкнула меня прямо в воздухе, а затем увидел дрожащую улыбку, и тело моей девушки, из спины которой торчало пять металлических стрелок, безвольно осело в моих руках. Время, казалось, остановилось. Я смотрел в ее почему-то счастливые, но быстро стекленеющие глаза, на улыбающиеся губы и на пять кровавых пятнышек, быстро расплывающихся, на ласканах ее и без того перепачканного когда-то светлого мундирчика. Она дернулась пару раз у меня в руках, и... Я взревел, от охватившей меня боли и тоски, от осознания того, что опять потерял свою любовь. Изумрудное пламя веретеном взметнулось к небесам, окружая нас водоворотом и сжигая все, чего только касалось — кроме меня и мертвой Хельги, с улыбкой на устах, лежащей в моих руках. А затем огненный торнадо словно свернулся в плотный клубок и снова влился прямо в меня, точнёхонько в кристаллизованный выход поврежденной души, буквально обволакивая меня волнами трепещущего жара изумрудного цвета. Я запомнил, как после встал, пошатываясь на ватных ногах, как повернулся и ударил налетевшую на меня тень, и огненный взрыв от моего удара разорвал ее превратив облако в быстро оседающего пепла. Но я даже не смотрел на этого противника. Мой взгляд был прикован к быстро выбегающей прочь фигуре в таких же темных тряпках, какие укрывали пленивших нас чародеев. А затем я даже не понял, как спина улепетующего одаренного вдруг резко приблизилась, и он обернулся ко мне, протянув вперед руку с растопыренными пальцами, на каждом из которых словно была насадка в виде наконечника стрелы. Рука дернулась, пять снарядов метнулись ко мне и исчезли в поглотившем их зеленом протуберанце, который я в этот раз даже и не думал направлять, потому как мой кулак, охваченный зеленым огнем, в этот момент стремительно приближался к замотанной черным шарфом морде Этот бой я почти не запомнил. Все как бы происходило не со мной. Я бил, бил и бил, а в меня то и дело стреляли. В себя я пришел в тот момент, когда, подтащив за ногу обугленную нижнюю часть человеческого тела, швырнул ее прямиком в бок тяжелого вездеезда, а затем упал на колени и, обняв мертвое тело Хельги, разрыдался.